Глава вторая Так, подтвердите ваши показания, товарищ х а т и к а Демон проник в город, захватил бывший храм Датарис и угрожает предать весь Тантрум смерти лютой, если ему не доставят 10 миллионов к а н и с и корабль. А ещё он требует вина и еды. Много и ежедневно. Я вас... Начал я, но был безжалостно прерван. «Я что-то не поняла», — предельно вредным голосом заявила наша отрядная г н о м к о рыжей масти, останавливаясь и упирая руки в б о к и «Вы хотите, чтобы мы разбирались с демоном менее, чем за десять миллионов?» Стражник отморозился на месте, принявшись з и р а т ь на меня большими тоскливыми глазами умирающего от голода и холода кота. На фоне пустующих улиц, когда-то оживлённого города, это брало за душу. «С друзей денег не беру», — отрубил я, поворачиваясь к гномке. В этом городе чуть ли не единственные порядочные люди на всем Фиоле мне встретились. В смысле, вот этот товарищ его приятель з а к а р и и их командир Ома-Табуяма. Кстати, где он? — столицу отправился за подкреплением, — поведал нам слегка приободрившийся Хатика, а потом уныло добавил. — А Куджа-сана, помните, мать-сан, умер старик? — Как? — ужаснулся я. — Женился на бывшей жрице-дотарис, — сделал скорбное лицо страж закона. «Она на тридцать лет моложе была, ну и заездила старика». «Проклятая богиня!» — цыкнул зубом я, роняя скупую мужскую. «Сколько зла принесла, зараза!» Сзади взволнованно пыхтели, совсем не трогаясь судьбой несчастного престарелого столяра, а трогаясь вопиющей, неоплачиваемостью предлагаемой работы, отчего я сердито повернулся, а затем строго объяснил, что в храм пойду сам и один». Пыхтение сменило интонации на почти стыдливые, но тут же утихло. Достав приглашение от Сатарис, я помотал бумагой в воздухе, а затем важно объявил, что первым раундом будет дипломатия. А на этом нелёгком поприще ни одна из моих боевых подруг не пляшет в сторону улучшения атмосферы, а п л я ш у т совершенно обратную. И вообще они, в отличие от меня, с демонами не вась-вась. Теперь запыхтел весь отряд, кроме опасливо отодвинувшихся от меня стражников, раньше тащивших к храму чуть ли не под б е л о й ручки. — Что? — сводливо осведомился я у них. — Героя с приглашением к князьям тьмы о помощи просить уже зазорно? — Всё, ждите здесь. Пойду бесплатно умру за этот прекрасный город, где меня оцарапали чуть ли не до смерти. Чуть не зарезали в нечестной дуэли, а затем искали, чтобы сдать жрицам. — К-к-к-краем сам мы с вами, — неожиданно заявил тезка великого собака, делая шаг вперёд. Его товарищ, скосив диким глазом на приятеля, тяжело с г л о т н у л но сделал шаг тоже. «Ну вот прям сейчас!» — злорадно ответил я, тыкая бронированной дланью в свой отряд. «Вон, берите пример с моих. Ждите здесь, в общем. Если что-то пойдёт не так, то всё продолжится здесь, на площади. А пока не мешать». Ну да, м о и стояли с видом полнейшего равнодушия к происходящему. Саяка гладила снятую и головы шляпу. Матильда восторженно озиралась, мимика вновь что-то строчила в блокнотике, а Тами с надутыми губами и щеками презирала неплатёжеспособность города столь откровенно и явственно, что стражники решили поотираться возле мудрицы, несмотря на щёлкающий зубами и неестественно шевеляющийся предмет в её руках. Но я пошёл. Страха не было. Даже нервов. «Не, ну а чё? Демон в тантруме две недели. Две недели он, значится...» терроризирует местных, требуя себе жратву и выпивку в больших количествах, но при этом никого не убил, не пошатал и даже не использовал по назначению. Я бы так не смог. О чём это говорит? О том, что это охаринительно договороспособный демон. Храм д о т а р и с был таким же наглым насильником законов физики, каким я его и запомнил. Приземистое строение изнутри было гораздо больше, чем снаружи. Но теперь, вместо пачки сурового вида жриц со скорбью и воздержанием на лице, внутренний зал радовал мой мстительный глаз запустением и пылью, что слегка усмиряло фантомный зуд в шрамах по всему телу. А ещё тут, возле отодвинутых к стенам лавок, тулились пустые бочки, валялись кости съеденных животных и витал аромат застарелой пьянки. Прямо как после Нового года у меня дома. Демона я не увидел, а услышал. Раздалось лёгкое озвученное цоканье, а затем, спустя пару секунд, сам гроза тантрума появился пред мои светлые и в данный момент невооружённые очи. Те подвыпучились, челюсть сыграла вниз, а невооружённость сыграла во благо, ибо будь у меня в руках топор добра и света со счетом г р о м о в о й расплаты, то это всё сейчас бы вовсю громыхало некультурно по полу, потому как не удержал бы. Удивление было слишком велико. Ну, наверное, потому что мимо алтаря, передвигаясь неуверенно и осторожно, медленно шла, растопырив руки, никто иная, как Лилит Митрогард. Генерал армии тьмы. Прекрасная краснокожая цикуба, высокая, с атлетичными, но очень женственными формами, одетая в несколько ремешков и обутая высокие сапоги, набойки на которых и производили эти цокающие звуки. Сейчас, правда, она выглядела не очень. Встрёпанная, запылившаяся, вся в подозрительных пятнах от вина и закусок. В общем, пьяненькая, давно и н а д ё ж н о Медленно, процокав на колбуках до алтаря, Лилит неторопливо повернула голову ко входу. Там стоял я, весь такой красивый, в доспехах и развивающемся чёрном плаще. Молча. Зрелище, судя по всему, демоницу не заинтересовало совершенно. Поэтому она, отвернувшись, сделала несколько могучих глотков из бутылки, потом постояла, задрав голову, а затем вновь неспешно посмотрела в мою сторону. — О! — с нескрываемым удовлетворением протянула суккуба. — Допилась! — и полезла на алтарь. Чтобы там лечь, разумеется. Но не так, как принято на разных там жертвоприношениях, а просто удобство ради. Пока суккуба н е у в л ю ж е возилась, б у р ч а я в о р ч а я продолжал мирно и тихо себе стоять. Ну, в самом деле, вон она в какой неудобной позиции. Сейчас испугаю, она грохнется, о шишку набьёт, обидится. Это в лучшем случае. Демоница продолжала свою нелёгкую борьбу с комфортом, периодически бросая на меня ленивый взгляд, в котором постепенно просыпался. Ну, если не интерес, то хотя бы искорки чего-то там живого. Наконец, устроившись на боку, молицом и фигурой ко мне, Лилит ещё раз приложилась к бутылке, а затем, подперев одну щ е к у рукой, пригласительно махнула тварой по направлению к моей светлой личности. «Пить будешь, галлюцинация?» — задали мне весьма непростой вопрос. Хотя, почему непростой? «Буду!» — решился я, неспешно топая по направлению к девушке. Та, одобрительно сказав «о», занялась разглядыванием моего пришествия. Бутылка отдавалась некоторым вялым изумлением, как будто не совсем понимая, что я материальный. Точнее, совсем не понимая. Сделав несколько глотков такого себе вина, я вернул тару основной пользовательнице, а потом внимательно на неё посмотрел. «А я искала тебя», — внезапно огорошила суккуба, рассматривая полученную бутыль как врага народа. «Ночами тёмными э, искала тебя, но не нашла». «Зачем?» — вопрос н а п р а ш и а л с я сам по себе. «Понравился», — категорично отрубили мне, не отводя... скосившийся глаз от бутылки с зелёным змеем. — И шо тогда, когда... Никогда, ну, тогда, когда... Ой, да шо я э, рассказываю? Сама всё знаешь о галлюцинации. — Ладно, — не стал спорить чересчур ошарашенный я, но догадываюсь, когда тогда, тут же придумав новый вопрос. — А как ты тут оказалась? — о, -о, -о. Рассказ от товарища Митрогард занял много времени, несмотря на свою п и ю щ у ю краткость. А именно, сатарис её уволила и вообще выгнала с континента. Девушка очутилась на другом. Пошла искать себе место временного проживания как базу, откуда нужно начать мои поиски. Местный князь тьмы оказался жутко негостеприимной мордой из-за того, что там у него королевство южное, парни горячие и все демоны женского пола в хиджабах. А тут вот она, вся такая красивая, по главной улице, в ремешках. В общем... Вырвалась бедная Лирит с большим трудом из тюрьмы, потратив все сбережения на взятки. А затем, запугав обслуживающий персонал на межконтинентальном портале, я очутилась. «На Хелисе...» т о с к л и в о проплакала бедная, во всех смыслах суккуба, заваливаясь на спину и закрывая себе рукой глаза, чтобы не видеть всего этого. «Представляешь, я снова тут, на этой... этом... А сатарис меня в и д и т не х у а ч е т «А я без денег. Как мне тебя э -э -э искать?» «Кто ищет, тот всегда найдёт», — пробурчал я, ловя бутылку из расслабившейся красной ладошки. Не допоймал, да даже более того, в з д р ы ж н у л бутылки по жопе, отчего та, радостно з а к у р к а в ш и с ь над алтарём д а т а р и с окропила его и суккубу остатками бухлища, н у и меня заодно. Правда, Лилит уже было пофиг. Расстратив все силы на последнюю тираду, демоница самым банальным образом вырубилась. Вот террас. И что делать? Нет, что вот с этим телом делать? И ежу, понятно, а с нашими планами? Подумав пару секунд, я понял, что планы накрылись. Старик Куджо ушёл в лучший мир. Дед Табуяма не тут. Ну а х о т ь к а и Закари... Ай, ладно, потом ещё раз приеду, пусть ждут. Они это умеют. Я ж всё же город от демона спасаю. Да и не дали бы нам сейчас нормально посидеть. Приняв решение, я содрал себе плащ, сноровисто заматывая спящую суккубу в чёрную ткань и поднимая получившийся свёрток на руки. Последний неожиданно разразился слабым бурчанием, начал возиться, затем не успел я взять его поудобней, внезапно забулькал из ч е о т о стеклянного, потом поперхнулся, кашлянул, вяло ругнулся и засопил. Ну и ладно. Взгляды, ожидавших меня у входа в храм, были квадратными. Но не ожидали люди, что выйду с торжественно пафосной рожей лица, волоча на руках довольно длинное тело, траурно замотанное в плащ. А вот я сам, медленно и торжественно спускающийся к простым смертным, вполне ожидал того, что при виде этого зрелища из всех уголков, окон и прочих щелей со стыками покажут свои заинтересованные р ы л а м е с т н ы е паразиты, считающие себя почему-то жителями, и начнут в ы п а л з а т о т ф у Берзг-то как! На е н о т в похоже! Ненавижу и н о т о в «Девочки!» — торжественным голосом обратился я к своему у девичеству. «Наша работа здесь закончена. Мы уходим!» Девчонки были не против. Совсем не против. Ну, у девочек, в отличие от двух отвесивших челюсти стражи порядка, были срочные вопросики, и их было много. Очень много. Настолько, что девочки делали руками странные жесты, молча открывая и закрывая ротики, прямо как рыбки. Пришлось прибегнуть к тайному приёму. Мне всегда очень нравился такой актёр, как с э м ю э л ь л Джексон. не был приверженцем идеи, что он может легко, а главное, с большим плюсом заменить любого другого киноактера-боевика. Мировой мужик — отличный слог. А ещё он умел страшно смотреть. Вот я также посмотрел на свой отряд несносных пионерок, отчего те прижухли и тихо засеменили позади. вместе с потрясённо спотыкающимися стражниками. А позади нас собиралась толпа осмелевших горожан. Начали с д а в а т ь с я шепотки. — Это он? Это тот самый? — Да. Как он её убил? — Во сне, наверное, зарезал. Вон хвоста кровь капает. — А выпало-то что? Кто видел? — Тише. — Да там на миллионы выпасть должно было. Пусть компенсируют, что мы потратили. — Ну иди, иди, спроси. «Да что ж там? Пусть их уходит. Лучше поскорее!» Сильно хотелось плюнуть. Или раздолбать здесь всё. Конечно, среди шепотков были и благозвучные, но я просто не люблю зевак. Никогда их не любил. «Слышь, вы, скуда умные!» — раздался скрипучий Саякин голос, имеющий в тоне немало раздражения. «А ну, пошли отсюда! Мы и вернуться можем после разделки демона!» «Не сейчас, не бледнеете!» — дополнил у г р о з ы ведьмы медовый голосок Матильды. — Чуть позже. У господина Крайма есть потребности к этому телу, так что ждите нас ближе к вечеру. Народ начал быстренько р а с с а с т в а т ь с я на полусогнутых. Я подавился воздухом, но гигантским усилием воли удержал в руках и себя, и несомая, даже не с м е ш у с ь с шага. На выходе из города, полуобернувшись к стражникам-приятелям, б у р к н у л что если бы не они и не Табуяма, то хрен бы я кого стал спасать. А так, мол, мужики, жаль, что так всё вышло. Но мне теперь нужно срочно назад. На эту, как его, разделку. Пока демонница свежая и даже тёплая. Ждите, когда-нибудь ещё вернусь. Привет, Табуями». За городом уже шаг можно было ускорить. Что я и проделал. Правда, шикнув на девушек, чтобы они голосили. «Почему?» — недовольно осведомилась не поймевшая денег с города гномка. «Разбудите». кивнула я на свою ношу без всякой задней мысли. Эх, жалость-то какая, что руки заняты, а хвост у меня недостаточно гибкий для удержания магикона. Такое лицо у рыжей ставило запечатлеть потомкам на века. Да и у остальных выражения не отставали. Одна лишь Саяка что-то себе самодовольно буркнула под нос, посмотрев на меня с гордостью, мол, что-то довзял с города. Раскрывать интригу пока я не собирался. Лилит, продолжая провокационно капать разлитым вином с хвоста, сопит в пьяном отрубе. Девушки заинтригованы и ошарашены, все молчат. Разве это несчастье? Благостная тишина продлилась аж до самого Веритеса. Относительная, конечно. Потому как хвост оканчивался на шлёпкой в виде сердечка, знаком каждой уважающей себя женщине в этом мире, причём далеко не с благовидной стороны. Однако идущие сзади и б у х т я щ е й девушки затеяли целую дискуссию на тему Мог бы я повестись на обычную с у к у б у или просто по доброте душевный проалкоголичку из опасных мест. Это даже было приятно. Но подобное присутствие духа и триумф разума смогли продемонстрировать только члены пиратов мутной лагуны, а никак не остальные разумные, обретавшиеся сейчас на в е р и т е л ь с т е Стоило нам подняться на борт, как корабль издал придушённый всхрип, а Кентара, Самара й д а ц у н а Спав с лица и слегка подёргивая веками, тут же сообщили мне, что очень рады от того, как быстро мы вернулись. Поэтому, товарищ м а т ч к р а е м держи Виталика, на тебе дрожащие обнимашки, и мы почапали, почапали. Жух и нету. Я даже с ц у к у б у положить не успел. Да же развернусь, даже чаю не попили. Пришлось тащить свою ношу белого человека в одну из гостевых кают, предварительно отжав у мимики во временное пользование её приз в виде полутораметровой золотой статуэтки. Развернув суккубу и услышав ещё один предсмертный с хрип корабля, я заботливо установил антипохмельную статую у изголовья койки, поставил на тумбочку пару графинов с соком, после чего с чувством полностью чистой совести вышел назад к людям, гномам и филийским вжухам. Правда, поговорить мы не успели. Наш кукум, то есть веритас, а может быть даже его тонкая и чувствительная душа не вынес новостей, устроив небольшую тихую истерику. «То есть, мало того, что мы плывем в гости князь тьмы, да?» — с нездоровым хихиканем бормотал корабль. ь логово демонов. Ну, то есть, туда, где демонов много, да, капитан? Очень много. Что же им п р и в е с т и в качестве гостинца? Ну, давайте еще демона привезем, да?» «Хм», — озадачился я, почесывая тыкву. Интересный интерпретас. «Или ты просто не дотерпел, капитан!» — с подвоем продолжил корабль. «Нам же еще плыть, плыть, плыть и плыть!» «Прекратить нарушать мораль!» — не выдержал я. «Ничего страшного не случилось!» «Какую мораль?» — тут же возмутилась Тами. «Ты с суккуба приволок! Тебе что, нас мало?» о б а с мне много!» — тут же категорически отмел я инсинуацию, заставив весь женский коллектив тут же н а д у т с я на меня самым обиженным видом. Пришлось оправдываться. Ну, она была такая одинокая и потерянная, что я не удержался. Всегда забывая, что с женщинами нельзя оправдываться. На них извиняющийся тон действует, как запах крови на акулу. Подчиняясь своим хищным безусловным рефлексам, женщина тут же кидается усугублять положение, стараясь сформировать обвинительную базу побольше для последующих манипуляций. Гадкое, конечно, качество. На в роде ядовитых жерез у утконосов-самцов на задних лапах. Но куда деваться? Каждый э о л ю ц и о н и р у е т как может, даже через жопу. Правда, сейчас меня выручил мужик. «Демон-убийца 274 уровня для тебя котенок, что ли?» — взвыл корабль, аж закачавшись от переполняющих его чувств. Эта новая информация заставила блеск уже обнажившихся клыков моего дружного девичества слегка угаснуть. Нитки слюны втянулись обратно, пазухи с ядом скукожились, а глазонки у всех тут же потухли до состояния «Абонент недоступен». «Почти у всех». «А, не знаю, кто это». Моментально успокоившись Саяка, потеряв весь интерес к происходящему, почапала к своему шезлонгу, небрежно бросив через плечо. «Всё нормально, девочки. Расслабьтесь». Девочек, подобное, окончательно скукожило, а Веритас начал тихо икать. Так мы отчаялили самым тихим и мирным образом. Это прекрасное состояние, полное покоя и задумчивости, продлилось около шести часов, закончившись задушенным воплем демона, раскрывшего похмельные глаза и увидевшего перед своим носом статую Бога. Лилит чуть ли не кубарем выкатилась на палубу, взъержошенная, глаза по пять рублей, круглые, растерянные. А навстречу ей я в переднике на голое тело. Ну, почти навстречу, и почти на голое, зато с целой корзиной шевелящихся щупалец какой-то только что выуженной из океана Тами-дряни, обструганной гномкой на эти самые конечности. При виде такого наполовину о п о т а н н о г о будущим обедом меня демоница тихо всхлипнула, прислонилась к косяку и бурно задышала. «О, Лилит, привет!» — дружелюбно и радостно сказал дружелюбный и радостный я, отплевывая одной щупалец. п ы т а ю щ и й с я слишком рано пролезть внутрь. «Как спалось?» ь а <связывая> ф выдала демоница. А затем, видимо, получив от косяка достаточно энергии воли, попробовала что-то сказать, но не получилось. ь <связывая> и С диким визгом влезла в текущую беседу мимика, буквально взлетая на мачту и продолжая терзать окружающее пространство звуками, пялись на нашу гостю глазами, полными первобытного ужаса. «Госпожа Митргард!» не могла обойти вниманием столь громкий фактор, тут же ответно вылупившись на бордессу. Я, не кстати, вспомнил, что они были знакомы, причём при вполне логичных обстоятельствах. Кашка-девочка выбесила своим пением целый отряд демонов Империи Тьмы, и её искали, чтобы покарать насмерть. Она нашла меня, пока Рахтунг прошёл мимо, но осадочек, видимо, остался у обеих. «Вот точно!» Суккуба перевела на меня стеклянный, неверящий взгляд, пошевелила сочными губами, глубоко вздохнула и... И тут её внезапно о б н я л и Лилит Митрогард перелила взгляд на обнимающую её спереди загоревшую блондинку, лучащуюся буквально неземной улыбкой. Услышала «Я буду звать тебя учителем». Затем, разумеется, рефлекторно прищурила, чтобы определить статус обнимающего. И, разумеется, увидела там класс жрицы всех богов. постояла медленно подняла на опутанного щупальцами меня взгляд, затем тихо и жалобно сказала, «Я хочу домой». «А мы туда и плывём», — бодро ответил суккубия, пытаясь вывести бедную из порочного круга глобального офигевания. Зря сказал, в общем. Абонент решил, что с него хватит, после чего тихо, но очень решительно осыпался на доски палубы, увлекая за собой взвизнушую в блондинку. «Пираты мутной лагуны победили генерала демонов». Невозмутимо поставила нам всем диагноз «загорающаяся яка», а затем, подумав, добавила. «Без крови, да. не без единого удара. Ничего, привыкнет». «Госпожа ш л и п п е н х о в тут, конечно, переборщила», — думал я, вновь относя беспамятную демоницу назад в каюту. «Ну да, если не считать сапог на высоком каблуке, то Лилит носит несколько ремней, которые прикрывают лишь самые стратегические места». вольно и провокационно болтаясь на её остальном краснокожем теле. Разумеется, для госпожи ш л и п е н х о ф т такая форма одежды чрезвычайно заманчива и очень прельстива. Но кидаться на высокоуровневого демона с обнимашками... Впрочем, о чём это я? Где мы и где здравый смысл? Мимику, правда, пришлось довольно долго упрашивать слезь, как раз по обратной причине. о кошка-девочки взыграл здравый смысл. Будучи по своей природе чрезвычайно ловкой и быстрой, она постоянно и легко уходила от тех, кто грозил её организму смертной казнью за пение, игру на гитаре и прочие пытки. А вот демон класса-ассасин пугал нашу звезду э с т р а д ы до судорог, потому как был куда быстрее и ловче её. Но ничего, справились. Хороший бросок тяжёлым шевелящимся щупальцем, норовящим вцепиться во всё подряд, вполне годится, чтобы сбить кошку с мачты. Потом остаётся только отодрать гибкую конечность от жертвы и вручить последнюю нашей психотерапевтичной Саяке, уже достающей бутылку чего-то релакционного, и о фобиях зверодевушек можно забыть. Так, — постановил я, — плывём прямиком в империю тьмы. Останавливаемся только за тем, чтобы пополнить припасы. При виде чего-то разумного надеваем плащи анонимности. Никаких приключений. Никаких задержек. Никаких цивилизаций. хороший план — прокряхтела рыжая гномка, с натугой таща на себе удилище с очередной добычей. — Только ты пока иди к этой нервной, а то я видела, как за тобой Виталик ушёл и не вернулся. Представляешь, что с ней может случиться?